«А зачем?» — спокойно сказал Миша. «Показать всем, что вот, мол, какой я». Второй раз с Мишей мы встретились года через полтора, когда я с группой «Карандаша» ехал через Москву. Циркового артиста, как бы он ни был занят, всегда тянет в цирк. Даже если он в городе может провести всего несколько часов, он все равно зайдет в цирк. Так и я. За три дня перерыва между гастролями в Сибири и Ленинграде, когда мы были в Москве, Два вечера провел в цирке. В первый же вечер за кулисами ко мне подошел Миша. Он разошелся с Алешей Коноваловым и остался, как говорится, между небом и землей. И рассказал, что собирается держать экзамен в группу Карандаша. «Что ты можешь сказать о Михаиле Николаевиче? Стоит ли идти к нему в группу?» — спросил меня Шуйдин. «Что я мог рассказать о Карандаше?» «После двух месяцев работы с Михаилом Николаевичем, у меня сложилось о нем противоречивое мнение». Поэтому, отвечая Мише, я прибегнул к анекдоту о равине, к которому пришел молодой человек за советом, жениться ему или нет, на что мудрый Раввин ответил «Делай, как знаешь, все равно потом пожалеешь». Анекдот Миша воспринял серьезно и как бы сам себе сказал «Все-таки я буду подавать заявление». Я спросил, как он жил, когда разошелся с Коноваловым. «Халтурил», — спокойно ответил Миша. В конце 40-х годов стихийно образовалось много бригад из случайных артистов, как правило, выгнанных из цирка и с эстрады. Бригадами руководили деляги-администраторы, имеющие странные документы и справки с неразборчивыми подписями и печатями. С таким документом администратор ездил по дальним областям заделывать концерты. Разработав маршрут, подписав не имеющие никакой юридической силы договоры, Бригада выезжала работать по клубам, школам, колхозам. Само собой разумеется, все это носило незаконный, в лучшем случае полузаконный характер. Михаил Шуйдин рассказал, что он выступал с исполнением юмористических рассказов, а затем быстро загримировавшись, показывал клоунаду. В конце программы выходил еще как акробат эксцентрик. Я вспомнил, как талантливый клоун, Сергей Курепов, человек с юмором, известный в цирковой среде как автор целого ряда правдоподобных и неправдоподобных историй, сочиняя устную цирковую энциклопедию, слово «халтура» объяснял так. «Халтура — самоубийство с целью личной наживы». Михаил Шуйдин, видимо, понимал, что «халтура» может в конец убить его, и решил держать экзамен в группу карандаша. Тут бы казалось и нужно написать я сразу почувствовал в Шуйдине товарища, друга и единомышленника. Меня сразу потянуло работать вместе с ним. Нет, ничего подобного я не ощущал. Наоборот, ближе всех из учеников показался Леонид Куксо. Нас с ним объединяла любовь к гитаре, песням, веселым рассказам. А Миша выглядел человеком замкнутым и слишком серьезным. Помню, как в Саратове в первый же день нашего приезда он из деревяшки выточил форму своего носа, точную копию. И начал искать, используя эту модель, клоунский нос. Слепил несколько разных носов. Делал их из марли, смачивая ее в клейстере из муки. Изготовленные носы он положил для просушки на батарею в нашей маленькой гардеробной. К концу первого же вечера носы таинственно исчезли. Подозрение сначала пало на уборщицу. Не выкинула ли она их, убирая гардеробную? Когда выяснилось, что уборщица к батарее близко не подходила, Миша заподозрил нас. Но мы все клялись, что носов не трогали. На второй день Миша, потратив несколько часов, слепил несколько носов и положил их на просушку. Носы вновь таинственно исчезли. Шуйдин завелся. Он со всеми стал говорить сквозь зубы. А на третий день, изготовив очередную партию носов, потратив на это около пяти часов, угрожающий заявил нам, «Увижу, кто притронется к носам, убью». А во время репетиции он забежал в гардеробную за реквизитом и увидел, как собака-клякса — собаки-карандаша часто забегали к нам — с аппетитом дожевывала последний нос. Видимо, Марли с клейстером с ей по вкусу. Собаку Миша, конечно, не убил. Все над этой историей долго смеялись, а больше всех карандаш. «Наверное, хорошие носы вы сделали, Шуйдин», — сказал он, обращаясь к Мише, «раз они кляксе понравились». Я продолжал с Борисом Романовым выходить в репризах и клоунадах у карандаша, ожидая окончания гастролей, после которых мы с Борисом, как и советовал нам отец, собирались начать самостоятельную жизнь на арене. Из Саратова мы переехали в Харьков. Накануне майских праздников 1949 года Романов во время «Пятиминутки»